Глава 5, Осень 1917 года. Премьер-министр Временного правительства господин Керенский нанес визит бывшему императору, находившемуся под арестом в царском селе. Он сообщил Николаю, что правительством принято решение отправить царское семейство в город Тобольск, традиционное место российской ссылки, в город Грузно, поднявшийся в Сибири, усилиями тамошних купцов и сыльных. Господин премьер-министр объяснил императору, что меры эти принимаются ввиду необходимости побороть угрозу государству слева, в первую очередь со стороны большевиков, уже пытавшихся поднять революцию в июле и все еще не смирившихся с поражением. Императору, который Керенского не любил, потому что тот по природе своей был выскочкой, Было страшно не за себя, а за девочек и больного наследника, который может не перенести трудной дороги. Когда же Александра Федоровна вечером по отъезде Керенского принялась было рыдать, полагая, что за таким решением разночинцев Временного правительства скрывается смертный приговор царскому семейству, Бывший государь возразил, что и сам многих направил в Тобольск и далее на жительство, но бунтовщики возвращались окрепшие телом и бодрый духом, кстати, сказал он, и сам вождь большевиков Ульянов, если не ошибаюсь, провел в тех краях несколько лет. Впрочем, этот рассказ современника может быть не более как сплетня какая нужда императору изучать биографию вождя социал-демократов, которых он, как и большинство российских обывателей, считал немецкими шпионами. По просьбе отца Анастасия принесла географическую карту империи, и они начали смотреть, как туда поедут. Оказалось, что через Тюмень оттуда рекой до самого Тобольска. Господи! «Какой знак?» – воскликнула императрица. «Я вижу в этом божье провидение, мы же будем проплывать мимо дома отца Григория». 1 августа царский поезд, на вагонах которого было написано «Японская миссия Красного Креста», чтобы не вызывать излишнего любопытства в пути и не способствовать попыткам освободить императора, отбыл в Петербург. Драгуны, что составляли конвой, распевали унылые песни. За окнами пульмановских вагонов тянулись нескончаемые леса, поезд мало стоял на станциях, только заправлялся водой и углем. Принцессы глядели на местность сквозь щели в занавесках. Никогда не думали они, что так придется им впервые путешествовать по своей державе. Уже вечером 4 августа состав прибыл в Тюмень. Пользуясь темнотой, семейство Романовых и сопровождавшую их свиту перевезли на пароходы «Русь» и «Кормилиц», что стояли у пристани. Каюты и сами пароходы венценосным пассажирам понравились. Принцессам и Алексею можно было ходить по палубам, читать на свежем воздухе и музицировать в пассажирском салоне. Кормили пристойно, впрочем, Романовы не были привередливы к пище. Весь день 5 августа... Русь шла вниз по реке, берега были покаты, течение быстро, вода холодна, и воздух кажется хрустальным. Николай сказал жене, что, наверное, такой воздух способствует здоровью местных жителей, недаром же Григорий был столь крепок телом и духом. Миновали село Покровское, большое крепкое село, сбегавшее к самой реке. Стояли у борта, и смотрели на дома, стараясь угадать, в каком из них жил раньше столь трагически покинувший их Распутин. «Вспоминали друга», — записал вечером Николай в дневнике. Николай думал, не рассказать ли Алекс о намеке Керенского, тот дал понять императору, что от Тобольска куда ближе до Японии и североамериканских Соединенных Штатов, чем до Петербурга, а потом решил не говорить и не возбуждать лишних надежд в Александре Федоровне. Ведь она так надеялась на то, что их отпустят в Англию, но социалисты подняли скандал в Думе, и этот план такой гуманный и разумный рухнул. 6 августа, через неделю после отъезда из царского села, царская семья прибыла в Тобольск. Как и положено реформатору, Керинский к концу лета попал между молотом и наковальней. Преодолевая кризис за кризисом, освобождаясь притом от соперников и окружая себя все более близкими по духу людьми, он никак не укреплял, хотя казалось обратное своего положения. Обещания, которыми он покупал себе право руководить страной, не сбывались, и наступал момент, свойственный карьерам деятелей переходного типа в России, когда его слова, действия, повадки, голос – Начали вызывать насмешки и служить основой для анекдотов, а то и поводом для ненависти. Притом нельзя забывать, что положение Керенского было куда более выгодным, чем положение иных русских реформаторов. Ему не надо было бороться с верхушкой российского чиновничьего аппарата. Именно эта верхушка была сметена революцией. Правда оставался аппарат средний и низший, который продолжал нести свое приспущенное знамя и работать все с большим замедлением, словно машина, которая катится по рельсам, хотя топка паровоза уже остывает. Керенский умел значительно произнести слова о Великой войне за спасение цивилизации о едином порыве армии и народы и будучи человеком долго делал все от него зависящее чтобы россия продолжала войну до победного конца но когда он оставался наедине с генералами которые делали вид что советуются с ним по военным вопросам он видел нелояльные лица а скаленные физиономии тех злых мальчишек что так били его в ташкенте где прошло его детство Керенский знал, что если он будет старательно учить заданный урок, то город Симбирск, где он родился, когда-нибудь назовут Керенским. Но стоит ему оступиться, генералы натравят на него безликую серую солдатскую сувору, чтобы растерзать. В среде высшего офицерства, понимавшего, что Керенскому власть долго не удержать, зрело желание оказаться той силой, которая сменит Керенского. Следовало спешить. Керинский мог пойти на союз с враждебными силами, скажем, заключить с гуннами сепаратный мир. Такого на самом деле случиться не могло, союзники не допустили бы, но генералы редко живут в реальном мире, они умеют пустить по кругу нелепый слух и сами поверить в него. В России не было традиции военных переворотов. Армию обычно использовали и отправляли в казарму, но в 1917 году армия была воюющей, поглощавший большую часть ресурсов и усилий государства. Россия жила ради армии, а не армия ради России. Если Керенский был лишь помехой, то боялась армия левых демократов. Вот кто был повинен в бедах России. Это они, демократы, армию якобы не любили, не ценили, и, что самое страшное, мешали народу любить своих генералов. Для армейской верхушки не было разницы между породами демократов, что сыграло грустную роль в истории Белого движения. Для генерала равными врагами был СД Кульянов и кадет Милюков. Для Керенского разница в обличии демократов была очевидна и кардинально. Он сам был умеренным демократом, и для него левые радикалы, как сдки так и эсеры, были наковальней. С каждым днем средний слой, та разумная часть общества, на которую мог опереться Керенский, становилась все тоньше, Разочарование в Керенском было разочарованием в судьбе. Керенский не мог накормить Россию и победить Германию, он лишь старался сделать это. Старания его были не видны, результаты ничтожны. Поэтому, видя, как тяжелеет молот, как готовится к перевороту озверевшие от падения дисциплины и митингов генералы, понимая, что растут силы левых радикалов – Киринский мог мечтать лишь о том, что он успел убрать с наковальни свою хрупкую голову, прежде чем по ней ударит молот, а если удастся так сделать, то молот ударит по наковальне, и ему предстоит выяснять, кто же из них крепче.